Глава 13. Агата. Что за внешний вид? Что за манеры? возмутилась мама. Ты так и будешь держать нас на пороге? Я а Мой заотравленный взгляд устремился к лестнице. Там пока было пусто, и я понадеялась, что успею предупредить Нейта. Проходите. Я отошла в сторону, впуская родителей в дом и в глубине души очень сильно разозлилась на Элизу за её новогодние гадания. «Жди родителей в гости, Агата». «Ну, подруга, удружила. Ничего не скажешь». «Агата, готовься пасть жертвой моей сексуальности. Уверен, теперь вместо кофе ты захочешь меня!» Раздался низкий смех Нейта и быстрые шаги босых ног. «Мама и папа, подобно мне...» устремили свои удивлённые взгляды к лестнице. Нейт показался там во всей красе и быстро спустился вниз. Достигнув последней ступени, он, наконец, удосужился поднять голову. И замер, как вкопанный. У меня пропал дар речи. От увиденного у мамы прикрылся рот, а папа волнительно поправил на носу свои очки, вероятно, решив, что зрение его подводит. Нейд, если и растерялся, то виду не подал, просто бросил на меня взгляд, обещающий вечные муки, и обратил всё своё внимание на моих ошарашенных гостей. Я растерянно уставилась на обнажённую подтянутую фигуру Нейта, оценила крепкую мужскую грудь, широкие плечи и лёгкий рельеф мышц. На миг задержалась взглядом на плоском животе и нервно сглотнула, когда мои глаза остановились на набедренной повязке. Вот и доигрались. Утро доброе. Выдал галантно на Нейт, делая вид, что всё в полном порядке. Словно сейчас здесь не происходит абсолютно ничего странного, и в воздухе совсем не витает незримое напряжение. Папа растерянно кивнул, а мама так и осталась в роли неподвижной статуи. "Это мои родители", протараторила я и метнула в него испуганный взгляд, быстрей назад. Нейт отбил его своей лучезарной мальчишеской улыбкой и Спокойно зашагал к моим родителям. «Предательница!» — шикнул он тихо, проходя мимо меня. Как только Нейт оказался ко мне спиной, я снова впала в ступор, уставилась на крепкие мужские ягодицы, что предстали передо мной с внезапностью праздничного сюрприза. Тонкая нить уходила от кожаного пояса вниз и спряталась между. Я стыдливо и быстро переместила свой взгляд на его широкую спину рассматривая лёгкие узоры на гладкой коже, оставшиеся от смятых простыней. К счастью, родителям был виден только перед Нейта. Пока что. Хотя одну набедренную повязку, прикрывающую мужское достоинство, вряд ли можно было назвать респектабельным нарядом, который годится для такого важного знакомства. Первым Нейт подошёл к моему отцу, с готовностью протянул ему руку, и, к счастью, папа крепко ухватился за протянутую ладонь. «Кто вы?» — истерично пропищала мама. Как только с мужской взаимовежливостью было покончено, Нейт повернулся к маме. «Разрешите представиться, Нейтан Лоури — жених вашей дочери». Он бережно поднял её неподвижную пухлую ручку и со всей учтивостью коснулся запястья губами. «Теперь мне понятно, откуда в Агате столько красоты». Комплимент подействовал на маму отрезвляюще. Её губы тронула горделивая улыбка, и она довольно повела своими тонкими бровками. Но стоило Нейту выпрямиться, как мама снова с ужасом уставилась вниз — на его набедренную повязку. «Простите за мой внешний вид». Само обаяние склонил голову в извиняющемся жесте. «Мы с Агатой примеряли наряды на новогоднюю вечеринку. Она будет проходить сегодня в моём клубе». Папа смущенно прокашлялся. Мама расцвела, вероятно воодушевлённая тем, что мой жених оказался небеден. «Ага-то там кем будет?» — уточнил отец, нахмурив свои кустистые брови. Ей досталась роль загулявшейся феи. «Мы ставим лёгкий весёлый спектакль». Я изумлённо уставилась на Нейта, адресуя ему гневное «ты спятил?» «Молчи и улыбайся», — читалось в его голубых и ещё немного сонных глазах. А вы Нейтон. Поинтересовалась мама. Кто вы? Ваш костюм очень очень очень смел. Янак в человеческом обличье. По сценарию я должен вернуть фею в родную гавань до наступления Нового года, чтобы снять с неё проклятие. Мои брови от удивления поползли вверх. Умение выкручиваться из сложных ситуаций у Нейтона Лоури, надо признать, 10 из 10. «Почему ты не сказала нам, что обручилась, Агата?» Удивился папа. «Ни мне, ни маме об этом и словом не обмолвилась». «Я... эх...» Я бросила умоляющий взгляд на Нейта, взывая к его великолепной находчивости. Но в ответ получила лишь насмешливый взгляд, выкручивайся сейчас сама. Секунда. Вторая. Третья. Я растерянно теребила своё платье понимая, как нелепо сейчас выгляжу. Главное, спиной к родителям не повернуться. Мой фиолетовый зад уж точно нельзя назвать частью сценического костюма. магата хотела сообщить вам об этом в новогоднюю ночь. Всё же пришёл мне на выручку Нейт и наградил меня ироничным взглядом «Будешь должна». Мы хотели пригласить вас в «Магию ночи» на празднование Нового года. «Сегодня?» — всполошилась мама. «В «Магию ночи»?» «Да», — неуверенно ответила я, — «но сюрприз не удался». «Почему же? Мне кажется, очень даже удался». пробасил отец и, стащив с лица свои очки, принялся нервно протирать их платком. «А чай в этом доме подают? По поводу кофе я всё уже понял». нейтон усмехнулся, и отец истерично хохотнул ему в ответ. «Проходите в гостиную». «Мы сейчас оденемся и присоединимся к вам». Я бросила на Нейта заговорщицкий взгляд. Он попятился назад и, подобравшись ко мне ближе, приобнял за талию. «Прикроешь мой фиолетовый зад?» — шикнула я ему тихо, пока родители снимали свою верхнюю одежду. «А ты мой, абсолютно голый, прикрыть не хочешь?» — процедил злобно Нейт, мило улыбаясь и продолжая смотреть на моих родителей. Я быстро зыркнула за его спину и тихо ойкнула, вспомнив, что там дело с одеждой обстоит ещё похоже чем у меня. Вот и я о том же, Агата. Мы крутились, как две юлы, пока папа и мама двигались по направлению к моей маленькой гостиной. Как только они скрылись в комнате, я поспешила туда и закрыла плотнее дверь. «Ты не могла мне сказать о знакомстве с родителями? Что за подлость?» Нейт сразу же перешёл в наступление. «Да я не знала!» Я подтолкнула его к лестнице. «Быстрее наверх!» Я бросилась вперёд, и Нейт одобрительно промычал. «Так!» Я остановилась и жестом пригласила его идти первым. «Нечего там рассматривать!» «А у меня есть что!» Подмигнул он, и, демонстрируя мне свой крепкий зад, бодрый походкой двинулся наверх. «Сумасшествие какое-то!» простонала мучительно. Мне не хотелось даже думать о том, поверили ли в эту чушь родители. Папа точно нет, а вот мама... Может, громкое имя Нейтана всё же сгладит это недоразумение? Когда мы оказались в спальне, я бросилась к шкафу в поисках своего обычного скромного платья. прокашлялся громко Нейт, и я стремительно оглянулась. «Что?» Он поднял изрезанную мной рубашку, и швырнул её обратно на пол. Широкой ехидной улыбкой продемонстрировал свои дорогие брюки с разрезанными вдоль штанинами и отправил их туда же. «Агата, у меня вопрос. А мне, собственно, что надеть?»